Однако, судя по всему, переговоры с чехами уже закончились. Буниченко стоял у калитки соседнего богатого дома в окружении трех-четырех типов в штатском, которые тепло прощались с ним.